Регуляция воды у взрослых Когда человек становится взрослым и его организм больше не находится в фазе физического роста, влияние гормона роста перестает быть решающим фактором, регулирующим поступление воды в организм. На этом этапе жизни ее роль переходит в введение нервных центров мозга, которые используют гистамин в качестве химического средства передачи информации. Как раз в этот период ощущение жажды становится менее выраженным, чтобы эффективно регулировать потребление воды. В чем причина такого явления? Наши тела, несмотря на многие миллионы лет развития, прошедшие с того момента, когда первые существа вышли из воды и принялись путешествовать по суше, до сих пор зависят от тех же самых адаптационных процессов, которые использовали их обитавшие в воде пращуры. У них были прекрасно развиты системы водообеспечения, которые позволяли им все дольше и дольше обходиться без воды. Несмотря на то, что человеческий организм не располагает никакими средствами удержания лишней воды, оно все же способно справляться с длительными периодами обезвоживания. Физиология организма всегда зависит от воды. Способность бороться с обезвоживанием не означает, что клетки организма могут обойтись без воды. Это значит только то, что его отдельные зоны будут получать минимум воды, необходимой для выживания. Вода будет поступать в эти клетки только по приказу, заставляющему клетку действовать. Потребление воды регулируется путем ослабления притока циркулирующей крови к пассивным зонам. Но когда кровеносная система получит указание действовать, она активизируется и доставит воду в нужную зону. Примерно с 18 до 25 лет, когда организм уже достаточно развит, регуляция потребления воды зависит от ощущения жажды и попыток человека удовлетворить эту потребность. К сожалению, признак жажды в нашем сегодняшнем понимании – сухость во рту – нельзя считать надежным сигналом реальных потребностей в воде. Если мы не чувствуем жажды, то не пьем воду. Мы ждем, пока не ощутим жажду, и лишь потом начинаем думать о том, что нужно выпить воды. Корень проблемы ухудшения здоровья кроется именно в таком отношении к потреблению воды. Только по принципу распределения дефицита. И даже в этом случае мы обычно ограничиваемся полумерами. К тому времени, как тело заявляет о своей жажде, вызывая ощущение сухости во рту, Ему уже не хватает двух 3 стаканов воды. Но часто мы выпиваем всего один стакан, предоставляя организму на два стакана меньше положенного. К сожалению, с возрастом эта разница становится все больше.